Глава двадцать шестая «Кто ты?» — спросил Патрик. «Нет-нет, для этого вопроса еще слишком рано», — незнакомец улыбнулся. «Как Патрик мог счесть, что он похож на Горона?» Мимика у него была совершенно иная. У Горона улыбка начиналась с глаз. Первые искорки веселья вспыхивали в глубине радужки, а только потом поднимались уголки губ. Эта же улыбка напоминала потрескавшуюся маску, а обнажившиеся зубы выглядели устрашающе. «Шаг назад, дознаватель Верден», — сухо бросил мужчина, перестав улыбаться, — «на колени, руки перед собой, чтобы я их видел». И он наставил на Патрика пистолет. Нилс без сомнения смог бы сказать, настоящее ли это оружие или муляж. Патрик не мог отличить, смотрит ли он в дульный срез пневматики, травмата или боевого. Так что счел за благо подчиниться. Отступил на шаг. Ближе к голове трупа, скомандовал незнакомец и для того, чтобы Патрик был сговорчивее, продублировал свой приказ движением пистолета. А теперь на колени. Прекрасная картина. Он обернулся, поднял что-то с пола. Патрик отодвинул манжет куртки, разбудил экран умных часов. Нилс считал подобное устройство исчадие мада. Патрику уже нравилось, что многие функции телефона можно использовать, не доставая аппарат из кармана. На нужную иконку он нажимал, когда мужчина уже поворачивался. Патрик не посмотрел, начало ли приложение работать, не успевал. Поспешно отдернул плотный манжет и положил руки на колени. Оказалось, что поворачивался незнакомец, чтобы включить еще один фонарь. Большой, скорее всего, садовый. У Патрика тоже такие были, работали от аккумуляторов, заряжающихся от солнечной батареи. Они могли включаться как по таймеру, так и простым нажатием кнопки. Теперь света было достаточно, чтобы Патрик четко видел своего визави. Но и тот, в свою очередь, мог отследить каждое движение Патрика. «Кто ты?» Повторил свой вопрос Патрик. «Что? Противно осознавать, что ты не просто пошел по ложному пути, а сам его и пробил сквозь скалы», — хмыкнул незнакомец. Обошел Патрика, и тело Горона снова встал у двери. «Феликс Морган. В прибое меня знали как Лекса». «Феликс Морган». Для Патрика, как и для Горона, это знание уже не несло практической пользы. Может, Патрик не был знатоком человеческих душ, но умел грамотно применять разработанные специалистами психологические портреты и в сыскном деле мало что понимал. Но даже его познаний хватило, чтобы понять, как и что будет происходить дальше. Идеальная сцена. Пожарный дознаватель и судмедэксперт в качестве последних жертв. Идеальный пожар. Квартира располагалась в самом центре дома. Огонь быстро уйдет по пустотам, и когда жители ближайших домов увидят вырывающийся из окон пустующего здания дым и огонь, тушить будет уже поздно. Расчеты Фергюсона, Конверса и всех остальных, кого поднимут по тревоге, ничего не смогут сделать. Грандиозная финальная точка, поставленная в серии. «Не хочешь спросить, почему я это делаю?» — поинтересовался Феликс. Посмотрел на Патрика чуть заискивающий, как первоклассник, знающий ответ и ждущий разрешения от учителя встать и сказать его вслух. «А, ты как все эти детективы даешь мне возможность высказаться самому?» Он согласно кивнул. Состроил одобрительно умильное выражение лица. Вернее, скорее думал, что выглядит одобрительно и симпатично. На самом деле Феликс стал похож на Крейзи Фрога. Того лягушонка в шлеме и без штанов из вирусного видео середины нулевых. Он еще стартовал на собственном выхлопе, а позже короткий ролик превратился в целый клип. Как Патрик мог их перепутать? У Феликса были тяжелые нависающие на глаза брови. Толстые, малоэластичные губы, вдавленные внутрь подбородок. Очки. Все эти детали Патрик видел в них. В полумраке клуба он ориентировался на обобщенную схожесть, рост, телосложение, линия роста волос». «Почему ты это делаешь?» — спросил Патрик. «Нилс, наверное, послал бы его к черту за нарушение правил ведения допроса. Или назвал бы идиотом. Нилс бы выпотрошил негодяя. Сэм не раз говорил, что главное оружие детектива — это как раз умение разговаривать собеседника. И в этом Карингему не было равных. Но Нилс был далеко, и Патрику предстояло справляться своими силами. А потом...» Когда его время истечет, и Феликс нажмет на курок, надеется, что Карингем, Адамс или Брок догадаются проверить облачное хранилище его телефона. «Что именно?» — поинтересовался Феликс. «Или ты хочешь услышать все с самого начала?» «Почему нет?» — пожал плечами Патрик. «Время, я полагаю, у тебя есть?» «А вот твое почти на исходе. И ты явно решил применить какой-нибудь особый психологический прием, да?» Феликс покачал головой. «Не выйдет. Я в такие игры не играю». «Я тоже», — сказал Патрик. «Моя работа пожара расследовать. С поджигателями детективы работают». Феликс закатил глаза. «Да, да, я же совсем забыл, что ты на короткой ноге только с огнем». Он издал неприятный смешок. «В общении с людьми твой потолок — короткие свидания в прибое». Значит, тогда Феликс его тоже заметил. Патрик совсем не удивился этому открытию. «Ты не ответил на вопрос», — напомнил он Феликсу. «Ах, да, вопрос». морган снисходительно посмотрел на Патрика. «Ждешь душещипательного рассказа о том, какое тяжелое у меня было детство? Или как пожар в дешевом построенном из неогнестойких материала в доме лишил меня семьи и нанес неизлечимую моральную травму? Нет, такого не будет». «Не будет», — согласился с ним Патрик. В людях он разбирался мало, но в Феликсе не чувствовалось ни сиротская доля, ни участь ребенка, подвергавшегося насилию дома. «Тебя любили и дали хорошее образование». «Скорее, меня терпели», — поправил его Феликс. «Я седьмой из одиннадцати детей, и к моменту моего рождения матери уже было давно наплевать, с какой начинкой я полюблю сэндвич». Все мои школьные годы я находил в ланчбоксе два куска хлеба, смазанных арахисовым маслом и клубничным джемом. И просить заменить его на апельсиновый было бесполезно. Когда тебе надо сделать полтора десятка сэндвичей, не считая яичницы из двух дюжин яиц, и пожарить полтора килограмма бекона на завтрак, ты не станешь заморачиваться ассортиментом. «Моя мать заморачивалась», — возразил Патрик. «Нас было трое, плюс отец, и она сама работала». Пять ланчей ежедневно. И она никогда не забывала, что папе надо добавить соус табаско, а сестре — дополнительно присыпать джем сахаром. «Плевал я на твою мать!» — огрызнулся Феликс. «Зато у всех у нас были телефоны последней модели. И меняли мы их не реже раза в год. Добавь к этому брендовый шмот, карманные деньги и оплату колледжа». «Ты поэтому и начал поджигать?» — предположил Патрик. «Чтобы выделиться среди остальных десяти?» В том, что пиромания у Феликса проявилась в детстве, Патрик не сомневался. Возможно, его поведение даже пытались корректировать с помощью групповой и индивидуальной психотерапии и препаратов. «Вот еще, больно надо было», — отмахнулся Феликс. «Эй, эй, мистер Верден, я, кажется, велел не шевелиться». Он чуть приподнял пистолет так, чтобы дуло смотрело Патрику в лоб. «Ноги затекли». Патрик знал, что он не поверит в его оправдание. Ему это было и неважно, ноги действительно затекли. «Потерпишь! Если Феликс и поверил, то нисколько не проникся. Если хочешь узнать всю мою историю, потерпишь!» «Но...» — он склонил голову на бок, улыбнулся. «Если ты устал, мы можем закончить все прямо сейчас!» Его указательный палец лег на курок. «Предпочту сначала выслушать», — ответил Патрик. Интересно, Феликс заметил, насколько ему страшно? Это в кино герои остаются смелыми и решительными до самого конца. Бесстрашно смотрят в лицо смерти, не думают о том, что она пришла слишком рано. Патрика все эти мысли одолевали. Он размышлял о том, как перенесет известие о смерти сына мама. Кто займет его должность и станет новым пожарным дознавателем? Даже собственный гроб, покрытый американским флагом, видел отчетливо. Глупо и совсем не по-супергеройски. Патрик им не был. «Огонь мне просто нравился», — Феликс говорил с немного мечтательной интонацией. «До моих пяти лет мы жили в доме с печным отоплением. Зимы в северной Дакоте суровые, и чтобы у нас детей не поотмерзали пальцы, родители разжигали огромный камин в гостиной. Нам запрещали подходить к нему. Отец даже нарисовал краской черту на полу, Помню, как я часами стоял у этой самой черты и смотрел на огонь. Бабушка по отцовской линии утверждала, что у меня аутизм. Мол, не может ребёнок проводить столько времени неподвижно. Он хмыкнул. Даже к врачу отвела меня за свой счёт. Искуап содрал с неё 200 баксов и дал заключение, что я совершенно здоров. А родители? Феликс передёрнул плечами. Отец вечно был на работе, и ему вообще было не до того, кто там аутист, кто нет. Продолжил после слишком длинной для простого обдумывания ответа паузы. А мать считала подарком судьбы, что на один орущий рот меньше, и на целых две лезущих везде и всюду руки. Остальным тоже не было дела до камина, так что с октября по май я мог каждый день смотреть на огонь. Представлять, что вместо поленьев огонь пожирает целые города. Видеть, как в нем исчезают дома, машины. Лицо Феликса стало мечтательным. «Что случилось потом?» — подтолкнул его к продолжению рассказа Патрик. «Отца уволились с завода, где он по 12 часов в сутки крутил какие-то болты и гайки. От мечтательности не осталось и следа. Он нашел новую работу в соседнем штате». Город был небольшой, но нам, выросшим в населенном пункте, где Мейн-стрит можно пройти от начала до конца за 10 минут, и все закупаются в единственном магазине, он казался огромным мегаполисом. Еще бы, там были кинотеатр, две заправки, супермаркет и даже Макдональдс. Все до единого дома были подключены к системе центрального отопления, на кухнях стояли электрические плиты. Никакого живого огня. — понял Патрик. «У нас даже свечей и зажигалок в доме не было. Мать и отец придерживались мнения, что сигареты — это яд. Задолго до того, как это было доказано наукой», — кивнул Феликс. Вздохнул. «Я чувствовал себя растением, вырванным из земли и брошенным умирать на асфальт». «Но ты не умер», — заметил Патрик. «И судя по тому, что мы сейчас беседуем, не забыла о своей тяге к огню». «В городе был целый квартал заброшенных домов», — ответил Феликс. «В некоторых из них жили бездомные. Отопления и электричества там не было, так что по ночам они топились огнем. Сначала мы, мальчишки, бегали к ним посидеть, поболтать. Потом, когда стали постарше, большинство моих дружков давали им деньги, чтобы они купили выпивку и курево. За бутылку дешевого вина почти все соглашались». Мы забирались в пустой дом, я разводил костер. Делал всегда разный. Мог разжечь влажные дрова одной единственной спичкой. Все пили, курили, пацаны девок щупали. Я же снова был жив. «Ну и пошел бы работать с огнем, зачем дело стало?» поинтересовался Патрик. «Пожарным, что ли?» Феликс скривился. «Я бы никогда не смог убить огонь». «Зачем сразу пожарным?» «Устроился бы поваром или стеклодувом», — предложил Патрик. «Да мало ли, еще какие профессии есть. Хоть тем же кочегаром. Корми огонь всю смену и будешь молодцом». «Этот огонь... он раб». Видимо, обследовавший Феликса врач все-таки ошибся насчет его полного здоровья. «Определенно, какие-то ментальные нарушения у него имелись. Может, в детстве это еще не было так очевидно?» А сажать ребенка на нейролептики только за то, что он любит смотреть на огонь, такие траты ни одна страховая не согласует. Человек поработил его, заставил работать на себя. Я же хочу видеть свободный огонь. Когда тебе стало не хватать простого костра? Это тоже было очевидно, хотя и не обязательно. Феликс мог бы вырасти и просто купить дом с камином? Не обязательно с настоящим. Для удовлетворения простой странности ему хватило бы модных сейчас релакс-роликов с записанным горением камина. В жизни Феликса произошло что-то такое, что заставило его искать более сильных ощущений. «Тебе все еще интересно слушать?» — спросил Феликс. «Спина, ноги не устали?» Он покачал пистолетом. «Зачем? Все еще сомневаешься, что это я?» «Нет. Хочу понять, правильно ли я понимаю твои мотивы». На самом деле, Патрику особенно не был интересен рассказ Феликса, но умирать прямо сейчас он точно не хотел. Особой надежды, что удастся спастись, у Патрика не было, но инстинкт вещь упрямая. Человек надеется до последнего. «Однажды, пока я пошел отлить, кто-то из моих приятелей решил вылить в костер оставшиеся на дне банки с сардинами масла», продолжил рассказ Феликс. «Пламя взметнулось», и в испуге они начали тушить его тем, что было под руками. Вернее, в руках. Водой и спиртным. Когда я вернулся, горела вся комната. Никто из нас не решился позвонить 911, так что дом выгорел дотла. Мы после этого чуть ли не месяц туда не ходили, боялись, что копы нас там поджидают. Но потом все-таки пришли. «Ты тоже?» — уточнил Патрик. «Разумеется!» — кивнул Феликс. Не за выпивкой, конечно. За огнем. «Если бы ты каждый раз сжигал по дому, это быстро привлекло бы внимание», — заметил Патрик. «Да, я это знал», — согласился с ним Феликс. «Поэтому позволил себе особое блюдо всего лишь раз, перед тем, как уехал в колледж». Был долгий перерыв. Все-таки Феликс был маньяком, а значит, его действия подчинялись неким правилам. Кардинальные перемены в жизни не могли не сказаться на его привычках, и тяга к огню могла ослабнуть или вообще исчезнуть. А потом что-то случилось, и она вернулась. «Нет», — опроверг его предположение Феликс. «Но в по-настоящему большом городе пожар дело обычное». Он мечтательно улыбнулся, и Патрик увидел, что губы у него дрожат. Нервы у Феликса тоже были на пределе. «Столько возможностей, ты себе даже не представляешь!» Мне пришлось создать очередь того, что я хочу сделать. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался Патрик. Он ошибся, определяя возраст Горона, сочтя его более молодым, чем было на самом деле. Феликсу он дал бы плюс-минус двадцать пять. Двадцать восемь. Надо же, на этот раз Патрик справился лучше. Моей особой коллекции уже десять лет. И я имею в виду то, что я собирал сознательно. «Жаль, что собирать пришлось только эмоции и воспоминания, сам понимаешь, фото и видео хранить я не мог». И тут Патрик шел по правильному пути, только с личностью коллекционер ошибся, и поплатился за это горан причем с самой дорогой ценой. «Зачем ты стал убивать?» — спросил Патрик. «Ты же не маньяк, тебе нет нужды мстить кому-то, и мучениями ты не наслаждаешься». «Случайность», — пожал плечами Феликс. Мол, ну вот как-то так. Я залез в дом, чтобы его поджечь, а там баба. Стала орать, что сейчас сдаст меня копам, обещала заявить, что я хотел ее не только ограбить, но и изнасиловать, к тому же. Всплеснула руками. Дуло пистолета направилось в потолок, но на слишком короткое время, чтобы попробовать убраться с линии огня. Пришлось ее убить и отдать огню вместе со всем остальным, что было у нее в доме. И знаешь что? Глаза Феликса блеснули. «Я понял, что моя коллекция была неполной без этого». «Как ты выбирал жертв?» «Как приходилось», — отмахнулся Феликс. «Пару раз накачал пьянчугу в баре, однажды вызвал курьера. Мне было без разницы, кто это будет. Главное, как огонь забирал их тела». «Как пришла идея забирать у них надколенники и делать кубики?» Патрик до сих пор не понимал, зачем Феликсу это было надо особенно если убийство и тела его не интересовали. «Не поверишь, случайно!» — хохотнул Морган. Полез в карман, достал оттуда кубик. Патрик знал, из чьей кости он сделан. В подвале одного из тех домов, где мы тусили, обнаружился скелет. Девчонки умчались с визгом, мы все-таки глянули. «Ярго, он был самый старший из нас, сказал, что это пластиковая модель». Еще забрал руку от локтя и ниже, и потом пугал ею девчонок. Мне понравились эти маленькие косточки из коленей. Сначала я просто носил их, но потом на уроке биологии учитель рассказал, как отличить натуральную кость. Я понял, что носить такое небезопасно, но просто выкинуть надколенники было жалко. Феликс посмотрел на зажатый в пальцах кубик. Элегантное решение, не правда ли? Всегда можно сказать, что это бычье Или еще какого-нибудь животного? Кто станет проверять? Как ты понимаешь, я просто потерял ее на том пожаре. И когда явилась та баба и начала угрожать мне копами, я не просто ее убил. Сунул в карман второй оставшийся у меня кубик и забрал кость. Надо же мне было выточить новый. Зачем ты оставил на последнем пожаре шарф, как у Горона? А с чего ты взял, что я знал, кто такой горан С издевкой спросил Феликс. Ладно, знал. Но сначала шарф. Прости, тут нет никакой великой загадки. Я его просто потерял. Сам же понимаешь, после дела я обычно немного не в себе. Вот теперь улыбка Феликса стала по-настоящему безумной. Удерживая Патрика на мушке, он подошел к лежащему на полу трупу. Надо же, и правда точно такой же. Небось ты этим шарфом несчастному Дотсону разве что в лицо не тыкал. Интересно. Я его и сейчас совершенно случайно взял. Он был в кармане пальто. А когда я декорацию раскладывал, мне захотелось его показать. Боги, как же близок был Патрик к тому, чтобы пойти по следу пироманьяка. А он свернулся с скоростного шоссе на неухоженную тропу, к тому же ведущую в тупик. «Зачем ты убил горона задал Патрик свой последний вопрос. «Больше темных пятен в этой истории для него не осталось». «Он меня узнал». Феликс скривился, как от зубной боли. «И в отличие от тебя догадался, что к чему. Шесть лет назад один из экземпляров моей коллекции повел себя неправильно, я получил ожоги 40% тела. Денег на пластику у меня не было, поэтому врачи госпиталя, где я лежал, подали запрос на участие в благотворительных программах. Откликнулся Додсон, и, надо сказать, он оказался весьма ловким». Феликс потрогал свои губы, подбородок, щеки. Патрику стало ясно, почему его лицо кажется каким-то неправильным. Вероятно, какие-то повреждения оказалось невозможно убрать пластикой. «Я, кстати, оставил ему подарок», — воодушевленно сказал Феликс. «И надеюсь, что успею к моменту вручения». «Подарок?» — не понял его Патрик. «Вручение?» Феликс посмотрел на него растерянно. «Ты что?» Ха, подумал, что это Гором?» Он запрокинул голову и раскохотался. Его голос отразился от стены потолка, загудел в ушах Патрика. «Увы, он слишком домосед, чтобы у меня получилось заманить его сюда. Так что он ждет меня в своем доме, как хорошая жена мужа». Новый приступ смеха, теперь уже прозвучавшего глумливо. «Правда, не знаю, дождется ли...» Феликс пошарил в кармане вытащил небольшой флакон с раструбом. Ты знал, что у мистера идеальность астма? Что, он тебе не сказал? Феликс покачал головой. Бедный горн сплошные комплексы, постареть боится, перестать быть иконой собственной клиники. Для него так просто ужас ужасный, да еще и астма. Как он живет вообще с таким-то багажом? Я даже удивлен, что в его аптечке нет транков, нейролептиков и прочей психофармы. горн жив? Смирение относительно собственной участи в душе Патрика улетучилось. «Особый подарок. Похоже, Феликс его ранил и решил использовать для по-настоящему последнего пожара в Порт-Сент-Луси. «Зачем это?» — Патрик показал на мертвеца. «Что ты имеешь в виду? Что он похож на Дотсона?» — Феликс улыбнулся. «Патрик не слишком хорошо видел это, скорее чувствовал» как и то, что взгляд у него безумный. «Это красиво и символично». «В каком смысле?» — уточнил Патрик. «Ну, вообще-то, сначала я просто хотел забрать шарф. Свой же я потерял». Феликс вздохнул. «Но потом решил, что этот огонь должен быть особенным. Вы двое единственные во всем мире, кто знает обо мне. И символично, что погибнете вдвоем». «Тогда почему ты не привез сюда горона не понял его Патрик. «Или не заманил меня в его дом?» «Не, к нему бы ты не пошел», — отмахнулся Феликс. «Если ты настолько умен, чтобы просчитать меня, то знаешь, что в его доме огонь будет неинтересным. А тащить его сюда мне просто было не над чем», — он пожал плечами. «У меня нет машины. А брать каршеринг значит оставить следы». «И ты просто убил случайного человека?» — спросил Патрик. «Почему случайного?» — не понял его Феликс. «И почему просто убил?» «Я забрал из дома Дотсона его одежду. Я выследил похожего на Дотсона. Я заманил его сюда. Кстати, это оказалось так легко. Он был наркоманом и повелся на обещанные дозы». «Так что я еще и доброе дело сделал. На одного наркошу в мире меньше». Феликс посмотрел на часы. Нахмурился. «Надо же!» — он перевел взгляд на Патрика. «Из тебя вышел бы неплохой дознаватель. Час пролетел, как одно мгновение. Я бы с удовольствием поболтал бы еще, но меня ждет Горан. Та женщина-пожарная, что погибла от моей обратной тяги. Согласись, каска и костюм украли половину зрелища». «Так что?» «Твоя смерть будет быстрой», — он вздохнул. «Но ты успеешь почувствовать ее приближение». Горящий человек, как правило, еще две минуты остается в сознании, а боль перестает ощущаться, когда погибают все нервы в коже и мышцах. «Не дергайся, или гореть ты будешь с пулей в кишках и легких. Я хорошо стреляю», — бросил резко, когда Патрик качнулся вперед. Он определенно готовился. Взял стоящую неподалеку канистру с бензином, принялся поливать труп. Действовать приходилось одной рукой, и это Патрик щел за свой единственный шанс. Он дождался, пока Феликс подойдет к нему и занесет канистру над его головой. Даже стоя на коленях, он доставал макушкой до плеча Феликса, и тому пришлось тянуться. Патрик увидел, как струя бензина полилась по руке Феликса, а потом холодное и вонючее хлынула ему на голову. Он резко вскинул руки, ударяя одновременно и по пистолету, и по канистре. Феликс зарычал, нажал на курок. Патрик приготовился к боли, но пистолет только сухо щелкнул. «Оружие. Надо снимать с предохранителя», сказал он и набросился на Феликса. Повалил его в лужу бензина, ударил под ребра. Тут же висок обожгла боль. Это Феликс ударил его рукоятью пистолета. Обругав сам себя... Моргана поучает сам о самом пистолете напрочь забыл. Патрик схватил его за руку, попытался рожать пальцы. «Новый удар, теперь по скуле». В голове шумело, очки куда-то улетели, перед глазами всё плыло. В носу и во рту стоял запах горючего. На всё было плевать. Патрик замахнулся ещё раз. «Ему всё равно конец, даже если очухается и медиков вызовет!» – прохрипел Феликс. «Любая попытка открыть дверь и обратная тяга его сожрёт. А если будет ждать, задохнётся угарным газом». «Это мы ещё посмотрим!» Патрик снова попытался отобрать пистолет. Феликс нажал на курок. Как Патрик понял, что предохранитель снят, он не знал. Просто пришло осознание, что оружие сейчас выстрелит. Схватившись обеими руками за ствол, он из последних сил оттолкнул его от себя. Грянул выстрел, и Феликс вдруг обмяк. Не веря в то, что ему повезло, Патрик посмотрел на него. Пуля большого калибра снесла Феликсу Моргану полголовы. К запаху бензина добавились пороховая вонь и еще что-то. Сладковато-металлическое. Патрик не собирался размышлять, что именно так пахнет.